Хроника событий Катынского дела Итак, 16 сентября 1939 года правительство Польши, бросив на произвол судьбы народ и армию, выехало в Румынию. 17 сентября Советский Союз занял Красной Армией ту часть своей территории, которая была отнята у него Польшей в 1920 году. На этой территории находились польские войска, которые теперь оказались интернированными на территории СССР. Это будет правильный для данного времени термин. Интернирование – это разоружение и задерживание до конца войны военнослужащих воюющих сторон Воевали Германия и Польша, СССР – нет. Он наводил порядок на своей территории. Сколько польских военнослужащих были задержаны и разоружены частями киевского и белорусского военных округов? Никто толком не знает. Тепельскийрх считает, что 217 тысяч человек человек Другие 250 и даже 300 тысяч. Эта путаница происходит от того, что сама армия стала отпускать польских солдат по домам и в срочно организуемые НКВД лагеря для военнопленных передала всего 130 тысяч 242 человека. В том, что армия сдавала интернированных наркомату внутренних дел, странного ничего нет. Содержание пленных и интернированных не ее дело. Во многих странах, скажем, в Англии или Италии, именно Министерство внутренних дел решало подобные задачи. Конечно, и НКВД воспользовалась случаем захватить в Польше всех тех, кто участвовал в бандах, действовавших против СССР. шпионаже против него отличился особой жестокостью во время войны двадцатого года. Надо сказать, что во время этой войны Красная Армия недосчиталась тысяч красноармейцев, которые, по имеющимся данным, считались зверски убитыми в польском плену. То есть на захваченной Польшей территории было достаточно много людей, представлявших интерес для военных трибуналов и чрезвычайных троек. Судя по всему, аресты и наказания этих людей начались немедленно. К примеру, польская сторона сообщает, не выражая особого возмущения, что генерал Альшина Вильгинский был расстрелян еще в сентябре 1939 года. Но надо обратить внимание, что те, кто совершил против СССР преступления, были не интернированными, а уголовными преступниками. Поэтому их помещали в тюрьмы, и на них заводились не учетные дела на военнопленных, а сразу уголовные дела. Но находящиеся в лагерях для военнопленных поляки были интернированными фактически, хотя и назывались военнопленными. Вскоре, однако, они действительно стали военнопленными. Польская правящая элита, убежавшая из Польши, наконец распаковала чемоданы во французском городе Анжере, где 30 сентября 1939 года создало польское эмигрантское правительство во главе с генералом Сикорским, оставив на вооружении политику Пилсудского и Бека. Это правительство подчинило себе ту часть польской армии и флота, которой удалось бежать из Польши, а в самой Польше оно начало организовывать партизанские воинские подразделения – Армию Краеву. Отвлечемся. На Польше в то время, видимо, висел какой-то грех, поскольку в то время, что не правительство у Польши, то и соревнования в спессивной подлости и тупости, в полном пренебрежении к народу. Сикорского сменил Маколайчик, Миколайчика Арцишевский, а толку хотя бы проблеска ума никакого. Одна спесь. В июне сорокового года польское правительство перебралось в Лондон. Мы знаем, что Черчилль большевиков, мягко скажем, не любил и держал это правительство по нужде для политических игр со Сталиным и, видимо, для того, чтобы в мире не забывали, что есть такое государство – Польша. Но спесивые кретины даже Черчилля доставали. 7 сентября 1944 года он пишет записку в английский МИД. Первое. Я не думаю, что нужно приглашать поляков, но я сообщу вам об этом в течение ближайших двух суток. Второе. Я бы глубоко задумался, прежде чем сообщить миру о том, что мы объявляем войну за Польшу, и что польская нация достойна иметь лучшую территорию, тем более, что мы никогда не брали на себя обязательств защищать существующие польские границы, и что жизни 20-30 миллионов русских дают право на гарантированную безопасность западных границ Польши. Третье. Более того, без русских армий Польша была бы уничтожена или не заведена до рабского положения, а сама польская нация стерта с лица земли. Но доблестные русские армии освобождают Польшу, и никакие другие силы в мире не смогли бы этого сделать. Сейчас Польша отворится положение великой независимой нации в сердце Европы, с прекрасным морским побережьем и лучшей территорией, чем та, которую она имела прежде. И если она не примет этого, Британия снимает с себя все свои обязательства, и пусть поляки сами договариваются с советами. Четвертое. Я не думаю, что мы можем давать хоть какие-то авансы на дальнейшую помощь или признание до тех пор, пока они не выразят своей искренней поддержки решения, к которому мы пришли вместе с нашими советским союзниками. Они должны быть очень глупы, воображая, что мы собираемся начать новую войну с Россией ради Польского Восточного Фронта. Нации, которые оказались не в состоянии защитить себя, должны понимать, к руководству указания тех, кто их спас и кто предоставляет им перспективу истинной свободы и независимости». Конец цитаты. Вот это выделенное мною черчилльское «столь глупы» в кавычках видимо как-то отложилось в менталитете западного человека. Иначе как понять, что в американских бытовых анекдотах поляк это обязательно кретин? Мы вернемся к записке. Черчилль очень не любит СССР. До его Фултонской речи, где он объявит крестовый поход против коммунизма и холодную войну, остается почти три года. Но сегодня на фронтах и морях гибнут британские солдаты, моряки, летчики. За их жизнь Черчилль несет ответственность, и это чувствуется. Советские солдаты сейчас убивают немецких, и этим не дают немцам убить британских. Боль за жизнь советских солдат не дает Черчиллю ни словом, ни жестом подорвать союз с ненавистными ему советами. Но обманывает Сталина, сберегая англичан. Он обещает Второй фронт в 1942 году, затем в 1943, но немцы все еще сильны и он не рискует жизнью английских солдат. У Сталина меньше возможности сберечь жизни советских солдат, но и он не упускает шанс, если он предоставляется. К примеру, в середине декабря 1944 года немцы ударили по союзникам и в орденнах. И к 24 декабря продвинулись на 90 км. В начале января Черчилль стал зондировать почву, нельзя ли наступлением с востока помочь Эйзенхауру на западе. У Сталина наступление было готово и должно было начаться 8 января. Но он ответил Черчиллю, что это наступление готовится на 20-е. Но если союзникам надо, то Сталин, хотя это и тяжело, перенесет его на 12 января. К этому сроку союзники уже и сами в основном справились с немцами обливчик этим положение советских войск и сократив им потери. Можно говорить, что и не Можно говорить, что и то нечестно, и это нечестно. Но никто не скажет, что в основе этой нечестности не лежало стремление обоих государственных деятелей уменьшить потери своих армий, потери своих стран. А поляки Чтобы усилить свои позиции и претензии на власть, в восповожденной польше эмигрантское правительство дает команду армии Краевой поднять восстание в Варшаве 1 августа 1944 года. К этому моменту в своем наступлении советские войска уже 40 дней вели бои. Прошли с ними от 600 до 700 километров. И в районе Варшавы были контратакованными крупными силами немцев. Польское правительство даже не предупредило Москву. А ведь надо было согласовать свои действия с ней. Зная, что в Варшаве бои, обессиленные советские войска напрягли последние силы и заняли на правом берегу Вислы Прагу, пригород Варшавы. Части войска польского даже зацепились за левый берег, но армия Краева не оказала им помощь и немцы сбросили части в Вислу. Немцы утопили это восстание в крови. 200 тысяч варшавян было убито, Варшава разрушена. Вот спросите у себя, во имя чего это делалось? Ведь если бы армия Краева договорилась о совместных действиях с советским командованием, и в оставе было бы поднято вовремя, то одновременный удар с фронта и тыла резко бы сократил потери и армии Краева, и советской армии. Остались бы в живых сотни тысяч поляков. Потери, потери советских войск убитыми на территории Польши не достигли бы астрономической цифры. 541 тысяча 29 человек. Во имя чего нужна была эта авантюра? чтобы в послевоенной Польше в правительстве сидели те, а не другие министры? Но разве ради этих сукиных детей война велась? Разве они стоили столько народной крови? Но вернемся в 1939 год. польские военнослужащие в СССР недолго оставались интернированными. В ноябре 1939 года польское правительство в эмиграции объявило войну Советскому Союзу. Надо думать в защиту Финляндии. Англия и Франция войну не объявили, а Польша объявила. Ведь это сколько ума надо иметь, чтобы только что оставив без помощи свою страну, выступить на защиту Финляндии, государства, не способного оказать никакого влияния на освобождение Польши, и выступить против той единственной в мире страны, которая действительно могла польша освободить. Оставим риторические вопросы. Объявив войну, правительство Польши не вызвало паники в генштабе Красной Армии, но превратило всех польских военнослужащих на территории СССР в военнопленных. Теперь Советский Союз не мог их никуда не ни отпустить, не освободить. Шутки в сторону. Польское правительство уже начало формировать бригаду подгальских стрелков для войны с СССР. О чем оно думало? Думало оно о судьбе по меньшей мере полутора сотен тысяч своих граждан в СССР. Ведь если бы это правительство установило дружеское отношение с СССР неофициально, официально препятствовали секретные протоколы к пакту и договору о дружбе между Германией и Советским Союзом, то судьба пленных могла бы быть совершенно другой. Ведь СССР, понимая, что союзники в будущей борьбе с немцами, мог бы сослать пленных в какую-нибудь глушь типа Туркмении и дать им оттуда сбежать в Иран, Турцию, куда угодно, не вызывая этим больших протестов у немцев. Но как отпустить солдата и офицера воюющей с тобой страны? С солдатами было проще. Согласно международным конвенциям, их можно было заставить работать. Их послали на предприятия и стройки благодаря Рабочих рук в стране катастрофически не хватало. Маленький штришок к тому времени и легенде о всесилии НКВД. Силами польских пленных строилась дорога Новгород-Волынский-Львов. И эта дорога была включена в план производства НКВД. После официального включения западных Украины и Белоруссии в состав СССР, поляки, проживавшие на этих территориях, автоматически становились гражданами СССР. И им нечего было делать в лагерях военнопленных. Но если их отпустить, то кто будет выполнять план по строительству дороги? И НКВД незаконно задерживало эту категорию пленных на стройке. Пленные стали разбегаться, сбежало 1400 человек. С позиций наших «перестроечных» историков, НКВД должно было расстрелять сотни другую пленных, заполнить телами ров смерти и этим навести порядок. Ведь нам же сейчас постоянно внушает мысль, что НКВД в годы «сталинского террора» в кавычках расстреливала кого хотела и когда угодно. Но нет, все, оказывается, делалось и в те годы, согласно тем законам. НКВД обратилась для наказания беглецов к прокурору Голода Ру Луцка, а прокурор счел, что в этих победах нет состава преступления. Это уже не пленные, а свободные советские граждане, и могут работать не там, где им указывает НКВД, а там, где они желают. Но с пленными польскими офицерами дело было сложнее. Согласно тем же Международным конвенциям о пленных, офицеров нельзя было заставить работать. А между тем содержание их обходилось недешево. Они ели и по мере обустройства лагерной жизни ели неплохо. Польский офицер немецкого происхождения Штиллер, отправленный в 1941 году в Германию, писал в своем отчете в гестапо о пребывании в советских лагерях для военнопленных в Козельске и Гряцеве. Питание в начале было совершенно хорошим. Правда ухудшилось вместе с заполнением лагеря. Во время финской кампании оно было неудовлетворительным, и весной и весной снова улучшилось. Конец цитаты. В Грязцове. Цитата. Размещение и питание можно назвать хорошим. Питание даже очень хорошим для тех, кто добровольно изъявил желание работать на строительстве дороги, что мы, немцы, делали все без исключения. Конец цитаты. Но работать изъявили желание немцы, а поляки требовали соблюдения своих офицерских привилегий. То есть у Советского Союза на руках появилась обуза в виде 9.000 здоровых злобных мужиков, которые никакой пользы не приносили, но которых требовалось кормить неизвестно сколько времени. Далее по хронологии, примерно в марте сорокового года с пленными офицерами оборвалась всякая связь. Одних перестали приходить письма. Наркомат иностранных дел на запросы о них отвечал невразумительно, где они и что с ними, невозможно было выяснить. 41 год началась война. Польское правительство наконец смилостивилось И прекратила состояние войны с СССР. 30 июля 1941 года польское эмигрантское правительство заключило договор о взаимопомощи с СССР. По этому договору в СССР стали создаваться польские воинские части армии Андерса. В начале декабря 41 года в штаб генерала Андерса в Бузулуке явилось четыре человека, которыми занимался лейтенант Штатковский. Они заявили, что прибыли из Польши и принадлежат к подпольной организации «Мушкетеры». Принесли с собой слухи о том, что исчезнувшие польские офицеры были убиты НКВД где-то под Смоленском. Эта четверка в Польше работала на гестапо. В марте 42 могилы польских офицеров в Катынском лесу обнаруживают поляки. Военнослужащие немецкой армии ставят на могилах березовые кресты и докладывают немецкую командованию. Реакции на доклад не последовало. 18 февраля 1943 года могилы поляков обнаружила в кавычках немецкая секретная полевая полиция, доложила генералу Йодлю и начала раскопки. 11 сентября апреля 1943 года, через два месяца после того, как немцы начали раскапывать могилу в Катынский лес прибыла первая польская делегация, состоявшая из врачей и одного творческого интеллигента в кавычках на службе у немцев Гетля которого рекомендуют как писателя. Именно Гетель первым передал по радио сообщение, что польских офицеров убили русские. 13 апреля об этом объявляют немцы. 17 апреля, не сообщив ничего своему союзнику СССР, не запросив у него ни данных, ни объяснений, вопреки требованиям Англии и США, польское правительство в эмиграции подает в Женеве международный красный крест, ноту о расследовании советских злодеяний в кавычках, причем день в день и в час в час с гитлеровским правительством. 25 апреля, понимая, что если иметь таких друзей, то врагов уже не надо, советское правительство разрывает отношения с польским правительством в эмиграции. 29-30 апреля, время 9.00.13.00. К руководящему раскопками немецкому профессору Буцу присоединяется Международная комиссия экспертов из оккупированных немцами стран и одного швейцарца. Всего 12 человек. Они исследуют 9 трупов. Протокол за всю международную в кавычках комиссию пишет БУЦ. де 1 мая, после чего комиссию сажают в самолет, который приземляется не в Берлине, а на никому неизвестном уединенном немецком военном аэродроме. Здесь комиссии дают «добровольно» в кавычках подписать акт. И только после этого ее отвозят в Берлин. 4 мая «протокол» в кавычках публикуют... Фолькишер Беобахтер. По одним данным с 15 апреля по 7 июня, а по другим с 29 апреля по 3 июня, в Катынском лесу работала прислана немцами из Варшавы техническая комиссия Польского Красного Креста, которой немцы дали осмотреть 4143 трупа. Техническая комиссия в своих документах подтвердила версию немцев. Но, выписывая семьям погибших свидетельства о смерти, сам польский Красный Крест не проставляет дату смерти. Члены многочисленных мелких комиссий и экскурсий в Катыни и оккупированной Польши ведут себя по-разному. Одни подтверждают версии немцев, другие негласно утверждают, что пленных убили немцы, третий уклоняется от подтверждения геббельсовской версии, как, например, бывший премьер-министр Польши Козловский. 25 сентября 1943 года был освобожден Смоленск. После того, как фронт отодвинулся от города на запад с 5 ноября, в Катыни работает советская комиссия, названная комиссией Бурденко, которая начала со следственных действий по выяснению того, как были убиты поляки и кем, опрашиваются свидетели, собираются документы оккупационных властей. 16 января вскрываются могилы и исследуется 925 трупов. В это время в Катынь приглашаются аккредитированные в Москве журналисты. Комиссия Бурденко подготовила открытое сообщение и совершенно секретную справку для руководства. В обоих документах отмечается безусловная вина немцев за расстрел польских офицеров. С 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюнберге идет Международный суд над 23 главными военными преступниками. В нем защита, опираясь на протоколы Геббельсовских комиссий, Отказывается признать вину немцев за злодеяния в Катыни. Западные судьи, грубо поправ 21 статью Международного трибунала и сам смысл этого суда, потребовали от советской стороны доказательств, имитируя стремление разобраться в Катынском деле. Но, когда советская сторона представила свидетелей, а немцы в качестве свидетелей представили людей, подозреваемых в непосредственном исполнении расстрела, Западные судьи ограничились их выслушиванием и в приговор трибунала эпизода о Катынском деле не внесли. Тем не менее, все, кто был виноват в Катынском преступлении, были приговорены к повешению и у советской стороны не было оснований протестовать против приговора в этой его части. Протест был внесен за мягкий приговор Гессу, оправдание Шахта, Фриче и Палина, не имевшим отношения к катыни В 1951-1952 годы Комиссия Конгресса США, подливая керосина в огонь холодной войны, занимается расследованием в кавычках «катынского дела». 1988 год. Цивилизованные в кавычках слои пришедшей к власти в Польше прозападной элиты требуют от Горбачева подтвердить, что пленных поляков расстреляла НКВД в 1940 году. 1990 год. Горбачев объявляет, что найдены документы, которые косвенно, но убедительно свидетельствуют о том, что тысячи польских граждан, погибших в Смоленских лесах ровно полвека назад, стали жертвами Берии и его подручных. конец цитаты Одновременно следственная группа военной прокуратуры СССР под личной опекой Горбачева с привлечением воинских частей выкапывает остатки погребенных преступников, умерших в лагерях немецких пленных и умерших от ран в госпиталях советских воинов на кладбищах Харькова и Калинина, объясняя, что они эксгумируют трупы польских офицеров. 1991-1992 годах. Прекращение ажиотажа вокруг Катынского дела. Конец 91 года. Уничтожение СССР. Архивы СССР становятся доступными для махинаций. 16 октября 1992 года. Сенсационное сообщение о том, что найден протокол Политбюро, в котором дается команда расстрелять польских офицеров. Такая примерно хронология событий в этом деле и нам, следователям в этом детективе надо ее представлять хотя бы в общих чертах. Подозреваемые версии схемы расследования. Подозреваемых два. Правительство СССР и правительство Гитлеровской Германии. Абсолютно точно определяется и время убийства. Это либо весна сорокового года, если убийство совершено в НКВД СССР, либо осень сорок первого года, если убийство совершено в Гитлеровской германии У нас на месте Нера Вульфа, как мы уже писали, нет сыщиков, которые бы собрали нам факты и улики. Нет верного Арчи Гудвина и его помощников. Факты и улики нам предоставляют две бригады сыщиков. Первую мы назовем бригадой Геббельса, так как они пытаются извратить улики или представить их так, чтобы можно было сделать вывод, что поляков убили русские. В эту бригаду входит и сам Геббельс со своими подручными того времени сторонники польского правительства в эмиграции, Ряд польских сторонников сегодня. Президент СССР Горбачев, член политбюро ЦК КПСС Яковлев, высокопоставленный работник ЦК Фалин, генеральный прокурор СССР Трубин, работавшая на них бригада следователей главной военной прокуратуры СССР, толпа различных советских историков и журналистов. Назовем их для простоты подручными Геббельса, а их версию – версии Геббельса. С противоположной стороны сил поменьше. Мы даже не знаем, руководил ли кто этим делом, сбором и интерпретацией фактов. Нам известен только один официальный руководитель, отвечающий за сбор фактов – Бурденко. Но он слишком небольшая фигура в масштабе титулов бригады Геббельса. Кроме того, у версии Бурденко есть один мощнейший пробел, на который его сыщики того времени предпочли не отвечать, куда делись пленные и что с ними произошло весной 1940 года сейчас с этим все ясно но по этому поводу вряд ли можно имя бурденко дать второй бригаде назовем ее по аналогии подручными сталина а их версию версии сталина собственной версии версия Геббельса. польские военнопленные офицеры из злобности лидеров империи зла в кавычках в марте 1940 года были осуждены специальной тройкой нквд в кавычках с спительной казни Их небольшими партиями вывезли на станцию Гнездово, западнее Смоленска. Там пересадили в автобус с закрашенными окнами. Этот автобус отвозил пленных на Козьих горах. Лесистой местности в дачном пригороде Смоленска. Там в 200 метрах от автотрассы Смоленск-Витебск и в 700 метрах от двухэтажного комплекса строений дома отдыха НКВД на обочине дороги, соединяющей автотрассу и дом отдыха, расстреляли около 10 тысяч человек по данным комиссии Бурденко и лично Геббельса, или 4,5 тысячи, по данным польских подручных Геббельса. Разумеется, все делалось в глубокой тайне. Остальные поляки расстреляны в тюрьмах городов Харькова и Калинина. Полная версия Сталина. В марте 1940 года часть пленных польских офицеров была осуждена особым совещанием при КВД СССР к пяти годам ссылки в исправительные трудовые лагеря с лишением их права переписки. Для сохранения в тайне самого факта переквалифицирования пленных в осужденных были созданы вне системы ГУЛАГ лагеря особого назначения под Смоленском. В этих лагерях пленные строили дороги. В ходе Смоленского сражения немцы очень быстро перерезали дороги восточной Смоленской и ударом с юга за 6 дней взяли Смоленск. Попытка охраны лагерей вывести пленных железной дорогой не удалось, так как... Железная дорога была уже под ударом немцев, а попытки вывести пленных пешком тоже не удались. Пленные взбунтовались и решили сменить исправительно-трудовой лагерь в СССР на лагерь военнопленных у цивилизованных немцев. Захватив эти лагеря, немцы в соответствии со своими планами приступили к ликвидации поляков. Одна из Einsatzkommand с удобствами расположилась в не пострадавшем от бомбежек доме отдыха НКВД в Катынском лесу. В самом Смоленске было разрушено 93% зданий. Другие команды расселивали в других местах. Зимой 1943 года Геббельсу потребовалось провести операцию прикрытия массового уничтожения евреев в Польше и кроме этого попробовать внести разлад в стане союзников. В феврале-марте советские военнопленные под руководством немцев свезли в Катынский лес со всех мест трупы польских офицеров, тщательно обыскали их рассортировав документы и уложили трупы в заранее откопанные с дополнительной могилы. После этого Геббельс начал пропагандистскую кампанию. В этом детективе наша цель рассмотреть все факты и определить, какая из этих двух версий правдива, а какая является фальшивкой. Читатели могут спросить, как можно добиться истины в этих исследованиях, если мы в начале книги договорились, что будем рассматривать только факты Геббельсовских подручных. Я понимаю, что это неправильно, но по-другому мы не сможем. Поясню. Геббельсовский подручный Майдайчик, например, пишет, цитата, «После обнаружения Катынских могил прибывшим туда деликациям и группам немцы предоставили местных крестьян и рабочих, которые якобы были свидетелями доставки жертв в Катынский лес». Два наиболее важных показания по этому делу дали Парфян Киселев и Иван Кривозеров которых уже давно нет в живых. Советская сторона подвергла их сомнению, считая, что они были даны под давлением немцев. Сейчас их показания не вызывают сомнения, что они были правдивыми». Конец цитаты. Действительно, сталинские подручные комиссии Бурденко после освобождения Смоленска застали Киселева и допросили его. Оказалось, что гестапо занялась им еще осенью 1942 -го года, Его полтора месяца держали под арестом, избивая, сломали плечо, повредили барабанную перепонку, пока он не согласился дать показания, что пленных расстрелял НКВД. Что же мы имеем? Подручный Геббельс утверждает, что Киселев говорил правду, а подручный Сталина, что врал. Вместо исследования фактов мы получим бабский скандал, лежащий вне всякой логики. Но чем бригада Геббельса хороша, так это многословием При этом она, к счастью, не соотносит сказанное сейчас со сказанным ранее. Возвращаясь к начитому примеру, еще раз процитируем Мадайчикова. Отметив еще два наблюдения, содержащиеся в отчете Вадзинского, он пишет о свидетельствах из местных жителей, что им платили немцы, хотя и не удалось узнать, как и сколько. конец цитаты. У нас, конечно, должен сразу возникнуть вопрос, как эта бригада Геббельса может соединять воедино два взаимоисключающих понятия «подкупленные свидетели» и одновременно «правдивые». Мы-то будем считать, что подкуп и угроза применяются к свидетелям только в случае необходимости получения от свидетельства живых показаний, поскольку это логично. Кроме этого, если мы увидим, что бригада Геббельза лжет или скрывает заведомо известный факт, то нам ничего не остается, как признать, что в данном случае правота на стороне версии Сталина. Вот, к примеру, подручный Геббельза Зоря, описывая эпизод Катынского дела на Нюрнбергском трибунале, снисходительно пишет. Кое-что Меркулову и Абакумову удалось. Можно полагать, что в результате подготовки в кавычках болгарского свидетеля изменил свои показания профессор Марков. Из этих строк мы должны понять, и по-другому понять невозможно, что судмедэксперт профессор Марков в 1943 году дал заключение, что поляков убил НКВД, а в Нюнберге вдруг сказал, что поляков убили немцы И сделал это потому, что высокопоставленные работники НКВД Абакумов и Меркулов накануне выступления в суде били или угрожали убить Маркова. Это откровенная ложь. Профессор Марков не менял своих показаний. И в силу того, что он в сорок третьем году написал только описательную часть своего заключения, а самого заключения не сделал, воспользовавшись тем, что немцы не сразу прочли болгарский текст, и он успел добраться до Софии. Но раз бригада Гиббельса в этом случае лжет, то это доказательство правоты версии Сталина. Это логично? Да, мы не сможем выяснить истину, исходя из лживых фактов. Ложь нужна для скрытия истины. И если что-то стараются оболгать, значит это и есть истина. Так что для нас единственно правильным выходом будет не вступать в споры с бригадой Гиббельза и пользоваться только теми фактами, которые пользуются они. Тем более, что это удобно, так как в 1991 году В издательстве политической литературы вышла книга «Катынская драма», в которой собрано практически все, что бригада Геббельса сумела собрать к этому времени. Остальные источники будут указаны по тексту. Теперь рассмотрим схему своего расследования. Вспомнив, как она делается в детективах, найден труп. Сыщики начинают тщательно осматривать его и все, что находится рядом, с целью найти следы, указывающие на убийцу, прямые доказательства того, что это он убил. Допустим, в теле остался нож. Это прямое доказательство того, что убийца является владелец ножа. На ноже отпечатки пальцев прямо указывают на владельца этих пальцев. В руке убитого клок волос, вырванный во время борьбы. Прямое доказательство того, что убийца владелец волос такого цвета и такого состава. Суд Медэксперт устанавливает время убийства. Оно важно при определении алиби подозреваемых. И если подозреваемый не сможет объяснить, где он был во время убийства, то в таком случае, как у нас, Это тоже прямое доказательство, указывающее на убийство. Но бывает, что прямых доказательств не хватает, и тогда входы идут косвенные. Допустим, кто-то видел похожий нож у подозреваемого, кто-то подговаривал жену сделать себе алиби, возле тела лежит окурок сигареты того же сорта, что курит подозреваемый, на окурке следы его слюны, в кармане записка от убийцы и так далее Одновременно выясняются мотивы убийства, и сыщики в картотеках ищут убийцу по почерку. Кто раньше совершал убийство похожим способом? За подозреваемым устанавливается слежка, так как его поведение, это тоже косвенные улики, не пытается ли подозреваемый скрыть следы преступления, допустим, пытается отстирать костюм от, от крови или сжечь его. Точно так будем вести расследование и мы. За исключением одной особенности. Сыщик всегда начинает с прямых доказательств и устранения и установления алиби, а уж потом переходит к косвенным. На нас только подручные Сталины считают прямые доказательства главными в определении убийцы. А подручные Геббельса, наоборот, прямые доказательства считают ничего не стоящими. Говорят о них вскользь, в конце или вообще ничего не говорят. Так как мы Геббельсу в этом расследовании даем преимущество перед Сталиным, то и мы вследствие поставим с ног на голову. Будем сначала заниматься косвенными доказательствами, а уж в конце прямыми. Теперь о технике. Для удобства и порядка мы все эпизоды своего следствия будем нумеровать сквозной нумерацией через разделы. Доказательства также будем нумеровать. Если мы что-то сочтем действительно тем, что доказывает вину НКВД, будем писать доказательство Геббельса номер такой-то. Если это будет доказывать вину немцев, то доказательство Сталина номер такой-то. Мотивы убийства. Первое. С тем, какие мотивы были у советского правительства для убийства поляков, у бригады Геббельса трудности. Сам Геббельс над этим вопросом не мучился. Поляков убили ев... евреи и все тут. Нынешним подручным Геббельсам такой мотив уже не подходит. Но и они не сильно мучаются над этим вопросом. Зоря дает такой мотив. Цитата. Факт уничтожения органами НКВД польских граждан является одним из элементов политики репрессий, проводившийся в Советском Союзе не только против его граждан, но и против граждан других государств. Простенько, но со вкусом. Действительно, сейчас, когда в описании трагического, трудного, но славного периода нашей страны прославляется тот историк или журналист, кто больше подставит нулей в цифры сталинских репрессий, когда за перо взялись люди, которые умеют считать только до тысячи, а дальше у них идут сразу миллионы, многое можно списать на политику репрессий. И доказать что-либо такой публике невозможно, даже в простых делах. К примеру, довоенный посол во Франции Раскольников проворовался и накануне финансовой ревизии сбежал, прихватив из посольства те деньги, что не успел украсть раньше. Разумеется, он немедленно стал борцом со сталинским режимом и сообщил, что в 1937 году Сталин убил 50 тысяч советских офицеров и генералов. Эта цифра примерно соответствует цифре уволенных в то время из армии офицеров. Уволенных в связи с уходом на пенсию, по болезни, по инвалидности, за дисциплинарные проступки, осужденных за уголовные преступления, воровство, изнасилование и прочее. Среди них, разумеется, были осужденные за контрреволюционные преступления, то есть по политическим мотивам. В действительности дело обстояло так. Заместитель наркома обороны Щаденко давал правительству такую кадровую справку. В период с 1937-39 годов, В связи с арестом из армии уволено 9519 солдат и командиров. Из них осуждено 8624 человека, в том числе 4454 комнат состава. А по данным Верховного суда в 1938-39 годах военные трибуналы приговорили к расстрелу 692 солдата и командира. Добавьте к этому, что к руководству НКВД пришел Берия и начал он с реабилитации невинно осужденных и с наказания тех, кто участвовал в их осуждении. Считается, что в самом НКВД было осуждено 40 тысяч сотрудников. В этот период из тюрем вернулись в армию без ВВС 1457 человек. Кстати, и дед автора, старший лейтенант, осужденный в 1937 году, был в это время реабилитирован и восстановлен в РККА. Но кому сейчас нужны эти цифры? Сейчас подавать цифры о миллионах убитых в сталинских состенках, о десятках миллионов, о, шест... о 60 миллионах убитых. Конечно, при такой вакханалии идиотизма мотив политика репрессии вполне смотрится. Если своих офицеров убили 50 тысяч, то уж польских и подавно убили. Но политика предусматривает какие-то государственные документы или хотя бы высказывания лидеров. Бригада Геббельса не приводит в обоснование своей версии ничего то и когда в СССР утверждал, что необходимо уничтожить без суда и разбора вины какую-то прослойку или класс, или национальность. Перед войной поступило указание уволить из армии тех командиров, чья национальность может помешать в предполагаемых войн с Германией, Польшей, Прибалтийскими странами. И несмотря на это, из 41 маршала и генерала, командовавших фронтами в Великой Отечественной войне, мы видим и поляка Рокоссовского, и латыша Рейтера, командовшего четырьмя фронтами в ходе войны. Царским офицерам не доверяли, но, полку... но полковник генштаба царской армии Шапошников был начальником генштаба РККА. И уже упомянутых 41 командующих фронтами уровень фельдмаршала в немецкой армии. 17 человек это бывшие офицеры царской армии, которые на 1917 год имели офицерский чин от корнета до полковника. Если на вопрос смотреть без желания отличиться в сегодняшней пропагандистской антисоветской кампании, то следует склониться к мысли, что мотив политика репрессий притянут к этому делу за уши и с большими потугами. Второе. Часть бригады Геббельса из-под воль проводит к мысли, что, дескать, Сталин решил уничтожить Польшу как государство и поэтому уничтожил в лице офицеров польскую интеллигенцию. То есть приписывают СССР мотивы гитлеровской Германии. Но опять, где видят эти сыщики хотя бы малейшие подтверждения этому? Ведь СССР это государство, состоящее из государств. Сама идея уничтожения любого государства как такового это крамола. В это время СССР организовывает новые республики, Молдавскую и Карело-Финскую СССР. Прибалдийские государства входят в СССР не как территории России или Беларуси, а как государство. Да, Советский Союз предпочитал их видеть коммунистическими, это так, но государствами. Со своей интеллигенцией, братской, но своей. Со своими офицерами, в составе РККА, но своими. Ведь в 1939 году в Советском Союзе с помпой проводится юбилей Адама Мицкевича, а заместитель Берии Меркулов начинает подбирать офицеров и генералов для войска польского. И начинается эта работа с весны, когда для части полиции, Про русски настроенных польских офицеров НКВД сохраняет статус военнопленных и оставляет их сначала в лагере военнопленных в Павлище, в Бор, а затем в Гряцеве. Все эти факторы описаны Майдайчиком и известной бригаде гибельса Третье. Для немцев Польша не существовала, не требовалось им в связи с этим и ее офицеры. Это мы увидим ниже. Но Советский Союз в переговорах с немцами от Польши не отказывался. Странно, что в подкреплении версии Геббельса не использован секретный протокол по пакту Молотов-Риббентроп, где прямо сказано о разделе Польши. Этот протокол был опубликован еще при жизни СССР и в связи с этим очевидно подлинный. Но от этого не менее понятен, поскольку дальнейшие события шли полностью в разрез ему. Например, Польша поделена между СССР и Германией по линии, проходящей через Варшаву. А действительная граница была установлена почти на 200 километрах к востоку. С другой стороны, граница интересов СССР ограничена северной границей Литвы. То есть Латвия, Эстония и Финляндия вроде входили в интересы Германии. Но спустя два месяца СССР начал войну с Финляндией. А Гиббельс, несмотря на это, записал в своем дневнике 24 октября 1939 года. Цитата. «Мы не имеем ни малейшего желания вступаться за финляндию «Мы не заинтересованы в Балтике, а Финляндия так низко себя вела по отношению к нам все прошлые годы, что нет и вопроса об оказании помощи». конец цитаты Но это дело историков, а нам в этом протоколе интересно другое. Читателям, не связанным с составлением договоров, возможно, будет не совсем видна борьба интересов, которая явно просматривается из этого протокола. Обычно такие документы готовит одна сторона, другая же или снимает не устраивающие ее пункты и положения – либо добавляет их. В том, что именно она сняла и добавила, видны ее интересы. Пакт нужен был немцам, они его готовили, они торопили СССР, а советское правительство уже правило идеи немцев своими идеями. Давайте взглянем на текст протокола. Секретный дополнительный протокол. При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик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 И с немецкой стороны именно так протокол и трактуется. Они очертили границу и Советскому Союзу нет дела до того, что внутри нее. Советский Союз в свою сферу интереса включил территорию, ограниченную северной границей Литвы от Белоруссии до Восточной Пруссии, границей Восточной Пруссии и Польши. Далее через территорию Польши на юго-запад по речке Писа до речки Нарев. По ней в том же направлении до впадения ее в Вислу, ниже Варшавы. По Висле через Варшаву на юг, до впадения в Вислу Сана и по ней до границ с Украиной. В этом куске была половина Польши и вся Литва. Но вот вопрос. Собирался ли СССР захватить эти территории хотя бы способом добровольного присоединения? Этот вывод вызывает сомнение. Зачем тогда СССР возвращает Литве часть ее территории, захваченной Польшей в 1920 году? Дело даже не в этом, а в том, почему Сталин согласовывает это с Гитлером. Какое Гитлеру дело до того, что Сталин будет делать внутри СССР? Тут только один вывод. Советский Союз не предусматривал включать Литву в СССР в 1939 году и заставлял Гитлера признать независимый статус Литвы, хотя Литва находилась в сфере, в кавычках, его интереса Но с Польшей, казалось бы, дело кончено, ее делят пополам. И, казалось бы, каждый может делать со своим куском, что пожелает, образовывать республику или генерал-губернаторство. Партнерам вроде не должно быть до додействовать друг друга никакого дела, и очевидно, что это чисто немецкий вариант текста, полностью устраивающий немцев, поскольку такой подход не предусматривает независимой от Германии и СССР Польши с ее будущими претензиями на свои потерянные территории. Но... Если вы обратили внимание, то увидели, что в тексте протокола троеточия. Это автор убрал из него два абзаца, чтобы показать, как резко не меняет смысл раздела сфер влияния. Эти два абзаца могли быть вставлены в протокол только Советским Союзом. Цитата. «Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение зависимого польского государства, и каковы будут границы этого государства?» может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития. Во всяком случае, оба правительства будут решать этот вопрос в порядке дружественного обоюдного согласия. конец цитаты Появление в протоколы понятия «независимое польское государство» рушит весь раздел сфер влияния. Сталин оставил себе возможность похерить весь этот раздел и воссоздать Польшу. Из этого протокола получилось только одно – В октябре 1939 года СССР передал Литве Виленскую область со столицей Литвы Вильнюсом, тогда вильно. Это и предопределило присоединение Литвы к СССР в 1940 году. Все остальное было не так. Не получилось его создание независимой Польши путем дружественного обоюдного согласия. Не успел Сталин у Гитлера получить это согласие, Гитлер предпочел отравиться. Но сам протокол даже не косвенно, а практически прямо доказывает, что правительство СССР в 1939 году с ликвидацией Польши как государства не согласилось и, следовательно, у Советского Союза не было причин ликвидировать офицеров армии этого государства. Четвертое. Бригада Геббельса как-то стороной обходит и прозаический вопрос. Содержание «гордых и надменных» кавычках поляков обходилось Советскому Союзу в копеечку, которая лишней в то время не было. Лебедева в том же сборнике «Катынская драма» пишет, цитата, «Содержание военнопленного, включая расходы на его охрану, обходилось немногим более двух рублей на человека день. Тем не менее, по сведениям тех, кто прошел через Козельский лагерь, питание было достаточным, чтобы поддержать силы организма, выдавали 800 грамм ржаного хлеба на обед и ужин, суп и кашу». Конец цитаты. Для убийства с целью сэкономить расходы этого, конечно, маловато. Это не мотив. Но вот для того, чтобы заставить пол поляков работать и как-то оправдывать затраты на себя, этого достаточно. Причем, и это уж точно известно, для советских исправительно-трудовых лагерей заставить работать хоть рядового, хоть генерала не составляло труда. Пятое. И, наконец, бригада Гибельза полностью молчит на тему, а были ли у немцев мотивы убить поляков. Ведь все эти исследователи всячески уверяют, что в Катынском деле они хотят узнать правду а всегда правда, объективно. Кстати, и Геббельс требовал от немецких журналистов, освещавших Катынское дело, чтобы они в своих выступлениях упирали именно на этот аспект. Цитата. Это не пропагандистская битва, а фанатичная жажда правды. Вообще, нам нужно чаще говорить о 17-18-летних прапорщиках, которые перед расстрелом еще просили разрешения послать домой письмо и так далее, так как это действует особенно потрясающе. Конец цитаты. Выдержка из конференции в Министерстве пропаганды 17 апреля 1943 года. А вот в исследовании мотивов убийства у бригады Геббельса что-то не видно той фанатичной жажды правды, что завещал им их учитель. Поэтому у нас есть основания самим прислушаться к тому, что в Рейхе говорили о Польше и поляках. Вот цитаты высказывания руководителей Рейха из книги Ржевской «Геббельс. Портрет на фоне дневника». На исходе польской кампании Гитлер дает указание Кетлю. Жестокость и суровость должны лежать в основе расовой борьбы для того, чтобы освободить нас от дальнейшей борьбы с Польшей. Чуть позже он заявил, у поляков должен быть только один господин, немец. Не могут и не должны существовать два господина рядом, поэтому все представители польской интеллигенции должны быть уничтожены. Это звучит жестко, но таков закон жизни. Но Гитлер не только говорил, а и действовал. По сведениям уже упомянутого Толланда, к середине осени 1939 года были ликвидированы 3,5 тысячи представителей польской интеллигенции, которые Гитлер считал разносчиками польского национализма. «Только таким путем, — утверждал он, — мы можем заполучить необходимую нам территорию. В конце концов, кто сейчас помнит об истреблении армян?» Террор сопровождался безжалостным выселением более миллиона простых поляков с их земель и размещением там немцев из других частей Польши и Прибалтики. Это проходило зимой и при переселении от холода погибало больше поляков, чем в результате казней. Гиммлер вторил шефу. В нашу задачу не входит германизация Востока в старом смысле этого слова. Наша задача проследить, чтобы на Востоке жили люди чисто германской крови. Ну а как же такой вопрос может обойтись без Геббельса? Нам не нужны эти народы, нам нужны их земли. 22 августа 1939 года. Суждение фюрера о поляках уничтожающее. Скорее звери, чем люди. Совершенно тупые и аморфные. 10 октября 1939 года. На поляков действует только сила. В Польше уже начинается Азия. Культура этого народа ниже всякой критики. Только благородное сословие покрыто толким слоем лака. Оно душа сопротивления, поэтому его надо убрать. Фюрер полностью разделяет мою точку зрения на еврейский и польский вопрос. Польская аристократия заслужила свою гибель. 5 декабря 1939 года. Вермахт обращается с польскими офицерами слишком мягко. Поляки этого не понимают. Я приму меры. 19 января 1940 года. Конец цитаты. Вот вам и мотивы. Разве немцы их скрывали? Они лицо Польши нет и никогда не будет. Для этого нужно уничтожить интеллигенцию и в ее числе офицеров. Поскольку мы расследуем дело об убийстве, надо признать, что все рассмотренные эпизоды являются доказательством номер один версии Сталина. У СССР мотивов убивать польских офицеров, а фашистская Германия и не скрывала своего намерения их всех уничтожить задолго до этого времени, когда они действительно были убиты.